Глава 9. Специалист по безопасности, повторил Валлер, что может быть лучше? Он готов обследовать и усовершенствовать всю вашу систему защиты, а взамен просит только одного разрешения рекламировать свои услуги. А именно, объявлять в своих рекламных проспектах, что его фирма обеспечивает безопасность зоопарка Дель Монте. У него есть ещё пара тройка таких же бесплатных клиентов, и эти рекламные трюки ему нужны лишь для того, чтобы укрепить свою репутацию. Лично я считаю это очень ловким ходом. Кроме того, у него вполне солидная фирма, что она уже не раз доказала на деле. Словом, ты смело можешь ему довериться. Твой парк будет надёжно защищён, а ты сможешь наконец спокойно спать по ночам. Ну, не знаю, нерешительно ответил Лоренцо. А я знаю, и преподнесу его тебе на блюдечке с золотой каёмочкой. Значит так, организуем встречу, чтобы ты мог с ним познакомиться и договориться. Потом он пришлёт свою бригаду, она обследует территорию и определит на месте, какие участки нуждаются в защите, вслед за чем представит тебе план работ. Устроит тебе такой вариант. Усмихнувшись в ответ на настойчивые уговоры брата, Лорансо откинул одеяло и встал с постели. Было только 6 утра, и в комнате под крышей стоял довольно ощутимый холод. Лоренцо перевёл телефон на максимально громкий режим, накинул халат и включил маленькую кофеварку, стоявшую на комоде. А главное, продолжал Валер, вспомни, что жандармы так ничем тебе и не помогли. Я сильно подозреваю, что они не нашли твоих обидчиков, если вообще их искали. Ты ведь сам сказал, что защита животных не входит в их обязанности. И это понятно. В конце концов, за парк твой тебе его и охранять. А фирма этого господина как раз и занимается охраной пространств открытых для публики. Ну так как же? Тебя вызывали работать, ехидно заметил Лоренцо. Ну я заработаю гораздо больше в своей консалтинговой лавочке. А вот когда через несколько лет ты разбогатеешь, я намусь к тебе рекламным агентом. Я никогда не разбогатею. М-м, да, это похоже на правду. Ты слишком щедро кормишь своё зверьё. Весёлый смех Валеры развлёк Лоренцо, и тот с улыбкой спросил: "Что это ты вдруг поднялся не свет ни заря, а я и не ложился, я всю ночь танцевал и флиртовал с девушками. Что, новая пассия? Пока ещё нет. Или что-то посерьёзнее? Возможно. Ах вот оно как. Можешь не продолжать, я уже чувствую, что ты сейчас начнёшь ехидничать". Хм, молчу, молчу. Я просто вспомнил слова Анук, которые предсказывают, что мы кончим старыми холостяками. Я знаю. На сей раз они расхохотались оба, и Лоренцо назначил день встречи, предложенный его братом. Я всё-таки должен что-нибудь придумать, чтобы тебя отблагодарить, сказал он. Ты столько делаешь для парка. Когда родится следующий жирафёнок, назови его Валером, обещаешь? — Заметана. Хотя твои тарифы на услуги слишком уж скромны. — Это нормально. Мы же все-таки родственники. Веселый характер Валера действовал на Лоренцо ободряюще, и он заранее радовался скорой возможности увидеться с братом. Что же касается безопасности парка, она по-прежнему оставалась одной из его главных забот. Вот уже много месяцев он не мог спать спокойно. Выпив кофе, он принял душ и оделся потеплее. Близилась весна, но в этом году конец марта выдался довольно холодным, особенно по утрам. Ларэнса спустился вниз и включил компьютер, чтобы прочесть почту и ответить на письма. Как ни странно, день обещал быть спокойным. Он проверил список бронирований шале и с удовольствием отметил, что все они уже разобраны до самого конца лета. Казалось, ему сопутствует удача. Парк процветает, контакты и обмен животными с другими зоопарками Европы налажены и проходят гладко. Словом, будущее выглядело безоблачным, по крайней мере, в профессиональном плане. А что касается личного, то есть Жюли, от этого Лоранца решил самоустраниться. Его сильно смутили доводы Сосиль, он непрерывно думал об этом, убеждая себя, что никогда не встанет между Жюли и и Марком. Если их отношениям суждено возобновиться, он будет лишь немым свидетелем их примирения, и тем хуже для него. У него был шанс в своё время, но он его упустил и теперь уже не имел права вмешиваться в жизнь этой женщины. Вот только очень тяжело было ограничиваться тесными рамками их общей работы. чтобы не мучиться рядом с ней, он старался распределять задачи так, чтобы находиться подальше от неё. И спешил к ней на помощь лишь в трудных случаях, когда она звонила и советовалась с ним. Он даже не пытался разузнать, действительно ли она снова сблизилась с Марком. Сосиль в каком-то смысле была ангелом-хранителем Маранца. Он и хотел бы полюбить её, но вы испытывал всего лишь желание. что делало их связь банальной, точно так же он относился бы к любой красивой женщине. Вдобавок, это навязывалось ему слишком уж настойчиво. Будь Сосиль хоть чуточку умнее, ей удалось бы понять причину сопротивления Лоранса, но она, ослеплённая своим чувством, требовала от него всё больше и больше внимания. К счастью, должность в региональном совете не позволяла ей слишком часто покидать Лон-Ле-Самье. Одно из писем привлекло внимание Лоренцо. Это была просьба администрации Мезон Альфора принять у него в парке студентов, изучавших поведение животных, с целью усовершенствования этологических знаний. Примечание. Этология от греческого ethos образ жизни, наука, находящаяся на стыке зоологии, биологии и сравнительной психологии. Этология подробно изучает поведение животных в естественной среде путём наблюдения. Ларэнца, как бывшего студента этой школы, спрашивали, согласен ли он помочь им. Он тотчас ответил утвердительно, взволнованно подумав о годах их с Жули учёбы. Несмотря на усердные занятия, отнимавшие у них целые дни, а иногда и ночи, этот период запомнился Лоренцо как один из самых счастливых в жизни. Затем он прочитал письма, относящиеся к европейской программе разведения животных, поскольку его парк имел к ней прямое отношение. Ответил коллегам из других зоопарков, просмотрел еженедельный бухгалтерский отчёт, отослал заказ на крупную партию глистогонных препаратов. и, разделавшись наконец с административными обязанностями, поехал в ветеринарную клинику. Сегодня нужно было отобрать годовалых волчат, которые подросли и стали чрезчур дразчливыми. Чтобы избежать кровосмешения, их следовало увести в другие зоопарки. Нынешний выводок ждал впоследствии такая же судьба, а пока малыши будут развлекать посетителей. Что же касается Альфа-волчицы, придётся, наверное, прибегнуть к контрацептивам. Стая не должна расти, иначе новым волкам не хватит места. В клинике он застал Жули, которая, видимо, поднялась так же рано, как он, и уже работала. Она сообщила Лоренцо, что заходила посмотреть на львицу Самбу. У неё ранка на плече похожа на укус, но не серьёзный, сказала она. Вчера вечером я его продезинфицировала и сегодня сделаю то же самое до того, как её выпустят в загон. Для этой операции Жули пользовалась обыкновенным садовым распылителем, просовывая шланг через решётку вольера, таким образом ей не приходилось усыплять львицу. Но ну, а потом И она подняла глаза к таблице распределения обязанностей, чтобы узнать, чем ей дальше заняться. Ах, да. Мне потом нужно вакцинировать наших пингвинов. Для этого потребуется несколько человек. Ты придёшь нам помочь? Нет, мне нужно сделать эхографию оцелоту. Оцелот это карликовый леопард, хищный млекопитающее из семейства кошачьих, обитает в Мексике и в странах Южной и Центральной Америки. Придётся забрать у вас марка. Но если тебе нужны помощники, возьми с собой стажёров. Они только об этом и мечтают. Им будет полезно набраться у тебя опыта. И Лоренцо начал составлять для ветеринаров список нуждавшихся в лечении животных, распределяя их по секторам зоопарка. Через несколько минут Жули Тихонько тронула его за плечо. Лоренцо, мне почему-то кажется, что ты меня избегаешь. Кто я? Глупо спросил он. Да, ты По-моему, нас здесь только двое, и я говорю с тобой. Раньше мы многое делали сообща, а теперь ты составляешь расписание таким образом, что мы с тобой почти никогда не совпадаем по времени. Ну, нам уже и не требуется работать в паре. Ты набралась опыта, стала самостоятельной и не нуждаешься в том, чтобы я стоял у тебя над душой и указывал, что и как делать. Не морочь мне голову. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Но Лоренцо упрямо покачал головой, отрицая очевидное. — Да, именно так, — настойчиво повторила Жули. — Ты меня избегаешь, и Марк тоже. Вы оба сторонитесь меня, как зачумленный. — Так это Марк тебя избегает, или ты его? — с трудом выговорил Лоренцо. Мне кажется, его оскорбило то, что я так резко порвала с ним. Но мы всё же могли бы сохранить дружеские отношения. Дружеские, значит, с усмешкой спросил он. Джулия обогнула стол, за которым он писал, и взглянула ему в лицо. Да, дружеские. А что в этом плохого? Почему ты произносишь это слово как ругательство? Потому что он плевать хотел на твою дружбу, потому что он тебя всё ещё любит. Он еле заставил себя выговорить слово любит, хотя отчётливо понимал, что это именно так. — Я ничего не могу поделать, — прошептала Жули. — Очень надеюсь, что он встретит кого-нибудь, какую-нибудь хорошую женщину. Он вполне этого заслуживает. — Вот как? Тогда почему же ты его бросила? — Мне казалось, я тебе уже все объяснила. — Ох уж эти мне объяснения! Сегодня так, а завтра эдак! Жули смерила его испытующим взглядом, пожала плечами. — Ты сегодня встал не с той ноги, — объявила она. — А ведь обычно ты такой милый. Что случилось? Ты поссорился с силь? Милые дружеские отношения взорвалса Лорэнса. Хватит сюсюкать, Жули. Мы тут не в игрушки играем, а его все не милые, нет. Стараясь избежать пристального взгляда Жули, он вскочил и отошёл к застеклённым витринам, где хранились токсичные медикаменты. Лорэнса, обернувшись, он увидел, что Жули всё так же внимательно смотрит на него, хмуря брови. В последнее время она слегка оснулась, и всё же было так хорошо, что он едва удержался, чтобы не сказать ей это. Он любил в ней всё: её тёмные, блестящие глаза, медовый цвет волос, хрупкую шею, матовую кожу, длинные ноги, родинку на спине, которую отчётливо помнил до сих пор. Всё её любил. "Я что, создаю тебе проблемы?" Вопрос был поставлен так прямо, что Лоренцо растерялся, и поскольку он молчал, Жули продолжила. До сих пор мы были достаточно близки, чтобы ты мог откровенно говорить со мной. Ты считаешь, что я скверно обошлась с Марком? Тебе надоели все наши разпре? Ты сожалеешь, что поселил меня в доме стажёров? Ты хочешь, чтобы я уехала? Нет. Он не смог сдержаться и почти выкрикнул это слово. Значит, всё дело в всей силе — продолжала Жули так же спокойно. — Ей не нравится, что ты работаешь с женщиной, которая была твоей любовницей. — Нет, все это не так, Жули. — Тогда что же? Лоренцо колебался, не решаясь сказать правду. И пусть бы она рассердилась или рассмеялась ему в лицо, но тут в комнату ворвался Марк. Он размахивал газетой, которую сунул под нос Лоренцо. Ты видел это? Зоопарк Бавария выступил с инициативой, а Туари уже взялся за это. Лоренцо бросил взгляд на статью и кивнул. Да, я читал их проект: перерабатывать фекалии крупных животных в биогаз, построить завод по превращению отходов в метан. Идея, конечно, гениальная, но обойдётся очень дорого. Это только часть тех разумных преобразований, которые можно осуществить в зоопарке, но при условии крупных капиталовложений. Государственная ассоциация зоопарков разослала это сообщение всем нам. Если я захочу участвовать в таком проекте, мне нужно связаться с агентством по рациональному использованию окружающей среды и энергоресурсов. Срок определения рентабельности такого предприятия равен 12 годам. И только то, воскликнул Марк. Нет, по-моему, эта штука не про нас. Почему ты так считаешь? Лоренцо, опомнись, ты забыл известную басню. Лягушка на лугу, увидевший вала, затеяла сама в дородстве с ним сравняться. Имеется в виду басню французского баснописца Жанна де ла Фонтена «Лягушка и вол». Перевод на русский язык Ивана Крылова. Увы, его шутку никто не оценил. Жули и Лоренцо даже не улыбнулись. Я... Просто хотел сказать, что ты строишь слишком грандиозные планы. Не такие уж грандиозные. Наверное, Сесиль могла бы дать тебе необходимую информацию, подсказала Жюли. Снова обращаться к помощи Сесиль именно этого Лорэнса хотел меньше всего. Он не станет её использовать, особенно теперь, если решит расстаться с ней, что было вполне возможно. Ладно, посмотрим. Уклончиво ответил он, но заметив насмешливую улыбку Жули, понял, что должен высказаться более определённо и добавил: "В таком деле я предпочёл бы действовать самостоятельно". "Ну это, как всегда", усмехнулся Марк. "Однако, лично я не вижу ничего плохого в том, что твоя подружка слегка тебе подсобит. Я ведь это не впервой, разве нет?" На сей раз Лоренц рассердился. "Что ты хочешь этим сказать? Ничего, ровно ничего". Если Сосиль с самого начала поддерживала нашу просьбу о субсидии, так лишь потому, что она понимала всё значение туризма, а значит и такого парка для этого региона. Но поймите, Рассона всегда, она ровно ничего не решает, и значит её возможности ограничены. Лоренцо смерил взглядом Джулии и Марка и добавил: "А теперь за работу. Марк, ты мне понадобишься на эхографии". А потом, если захочешь, можешь помочь Жюли с пингвинами. Она будет их аукционировать. Марк бросил на Жюли умоляющий взгляд, в ответ она улыбнулась и сказала, взяв коробку с медикаментами: "Ладно, я пошла". И поспешила выйти, избегая скорбного взгляда Марка. Он был не в силах скрыть своё горе, всё ещё остро переживал их разрыв, не мог понять его причины. Но примирение невозможно, и начать всё снова тоже невозможно. Их история закончилась. Да, наверное, ей и начинаться-то не следовало. Жулию стал себя виноватой и несчастной, а Лоренцо в довершение всего, кажется, сожалел о таком печальном исходе. Джоли вызвала по рации двоих стажеров, вручила им свою коробку, а сама решила пройтись пешком до бассейна пингвинов, чтобы погреться в первых робких лучах просыпающегося солнца. По дороге она размышляла о Лоренцо. Случается ли ему вспоминать те заветные минуты полного единодушия, сплотившего их, когда они стояли на коленях возле умирающей пантеры? Да и было ли это всего лишь единодушием, может, скорее, взаимным притяжением? Не вкралось ли в это чувство что-то недозволенное? И почему, когда она думает о Лоренцо, ее душу переполняет нежность, зато при встречах с ним она соблюдает дистанцию? Почему? Ну, что бы я ни думала... У него есть сосиль, даже если Лорансо упорно не признаётся, что любит её, он всё-таки, наверное, сильно увлечён. Она такая хорошенькая и так уверена в себе, может быть, даже слишком. Ведь он не спешит предложить ей то почётное место, которого она так упорно добивается, и похоже, смотрит на их отношения всего лишь как на мимолётный романчик без всяких последствий. Зато Сесиль все поставит на карту, лишь бы достичь своей цели. Вот только она не знает Лоренцо так же хорошо, как я. Принуждать его к чему-либо бесполезно. Он твердо знает, чего хочет, а главное, чего не хочет. «Ну а я?» — спросил у себя Жули. «Чего я-то хочу? Встать между ними?» «Нет, нет, только не это». Я искренне желаю ему счастья. Правда, мне очень неприятно представлять их вдвоём, вместе, что в ресторане, что в постели. Лорэнцо прекрасный любовник, если только не изменился за эти годы, внимательный, нежный. Обращается ли он так же нежно? Стоит варит ли ей кофе по утрам? Ох, не надо бы мне об этом думать. Жули её окликнул один из стажёров, шедших за ней следом. Она остановилась и поняла, что выбрала не ту аллею. Простите, я сегодня какая-то рассеянная, извинилась она и свернула на нужную дорожку. Подобные размышления Лоренцо только сбивали её с толку, и чтобы отвлечься от грустных мыслей, Жюли решила объяснить стажёрам, почему пингвинам Гумбольдта грозит уничтожение. И почему, например, в Чили, где их колония насчитывала когда-то около двадцати тысяч особей, ныне осталось едва ли не пять сотен птиц? Вот она, прекрасная иллюстрация пользы зоопарков. В конце дня, незадолго до закрытия, Лоренцо позвонила мать, бесконечно счастливая. Мот сообщила ему, что Летиция беременна. Какая радость, ведь она так давно мечтала о ребёнке. Ян просто на седьмом небе от счастья и заботится о летице, как ангел. Значит, будешь у нас с бабушкой. Ах, я так давно об этом мечтала. Слава богу, хоть один из вас четверых решился завести семью. А лучше семьи нет ничего на свете. Вот ты когда собираешься жениться? Пока у меня таких планов нет. — И очень жаль, а не мешало бы тебе подумать о продолжении рода Дель Монта. — Мама, в Италии их полным-полно. Ты знаешь, кого я имею в виду? — Знаю, мама. Мот намекала на покойных Клаудио и Эторе, надеясь тронуть этим Лоренцо, но он уклонился от прямого ответа и спросил. — Ну, а Ксавье так же рад, как ты? — Конечно, только он сразу предупредил Летицу, что не потерпит, чтобы его величали дедушкой или дедулей. Ещё бы. Он ведь в первую очередь думает о своём престиже. В ответ Лоренцо услышал приглушённый смешок матери, которая объявила: "Когда Летица родит, я поеду к ним на недельку или две, чтобы помочь ей на первых порах". Они подыскали себе очаровательный домик. В общем, прямо купаются в счастье. Ларенцо мысленно пожелал сестре, чтобы она избежала драмы, постигшей Жули, и родила в срок здорового ребёнка. Я завтра позвоню ей и поздравлю. Позвони сейчас, милый. Ты же так занят, можешь и забыть. Ладно, позвоню сегодня. Обещаешь? Ну, молодец. А как у тебя дела с Сесиль? Ну вот, я так и знал, что ты не удержешься и задашь мне этот вопрос, воскликнул он с шутливым возмущением. Знаешь, я считаю, что она очаровательна, мама. По тону Ларэнца Мота должна была понять его нежелание обсуждать эту тему. Он не строил никаких планов относительно Сосиль во всяком случае на ближайшее будущее, да и на отдалённое несомненно тоже. Поговорив с матерью, он, как и обещал, позвонил сестре и тепло поздравил её. Летица была так счастливо, так бурно радовалась, что Лоранцо поневольно задумался над словами матери. Может, она права, и семья действительно лучшее, что есть в жизни. В таком случае, жаль, если он останется холостяком. Тем не менее, на сегодня у него было назначено свидание с Сосиль, которая собиралась приехать к нему. Это К нему вовсе не означало домик, где он так редко ночевал и где не было почти ничего, относящегося лично к нему. Единственные ценные вещи, которыми он дорожил, например, постельный портрет деда Этторе или фотоальбомы со снимками Клаудио, хранились в комнате под крышей здания администрации парка. Там было его убежище, его берлога одинокого мужчины. и он ни с кем не желал её делить. Он предпочёл бы остаться тут, ограничившись скромным ужином в обществе Адриана, который сейчас, наверное, проверяет сегодняшнюю выручку. Увы, его ждала встреча с Цисиль, и он со вздохом направился к парковке. Цисиль всё предусматривала. В духовке томился на слабом огне ужин, заказанный у поставщика готовых блюд, Для аперитива купила бутылку просекка, оно годилось для приготовления спритца, но его можно было пить и так, ради чудесных, щекочущих горло пузырьков. Она была уверена, что это итальянское вино и несколько ломтиков фирменного прошутто Сан-Даниэле доставят Лоренцо удовольствие, а это ведь ох как непросто. Сесиль подогнал. не забыла даже взять несколько поленьев из груды наколотых дров, чтобы приготовить торт фламбе. Фламбе по-французски это пламя, вспышка. Торт фламбе поливается крепким алкогольным напитком, коньяком, и готовится на открытом огне в языках пламени. Лоренцо приехал после 8 вечера и был приятно удивлён уютной атмосферой в своём домике. Ты здорово всё организовала. одобрял он. У него, как почти всегда, был усталый вид, но его благодарную улыбку она сочла неотразимой. Они расположились перед маленьким камином, выпили вина и Сосилер рассказала, как провела день. Ей хотелось создать иллюзию, что они уже принадлежат к тем счастливым супружеским парам, которые рады вечерней встрече после работы. Ах, если бы она могла убедить его разделить с ней свою судьбу, жить вдвоём в этом домике или где угодно, с планами на будущее и словами любви. Но нет. Он никогда не был романтиком, не увлекался никем, кроме своих животных. И каждый раз, когда она хотела провести с ним вечер, ей приходилось продилевать долгий путь на машине. Слегка разгорячённая вином, она вдруг почувствовала неотдлимое желание расспросить Лоренцо, выведать его тайные мысли. А вдруг он просто слишком робок и боится открыто выражать свои чувства? "Лоренцо, дорогой, нам давно пора серьёзно поговорить", начала она как можно мягче. "О чём? О будущем". "О чём будущем?" Он явно уклонялся от разговора, но Сосиль уже слишком много сказала. чтобы отступить. А нашим ты завален работой, я трачу массу времени на дорогу к тебе, и в результате мы слишком редко встречаемся, что-то не стыкуется в нашем расписании. Сосиль издала короткий смешок, однако Лоренцо никак на него не отреагировал, и она поспешила продолжить. Мне хотелось бы видеться с тобой чаще, быть уверенной, строить планы на дальнейшую жизнь. Словом, я бы хотела жить с тобой. Леранс бросил на неё непроницаемый взгляд, вздохнул, отставил бокал. "Сесиль, мне жаль тебя огорчать, но я ни с кем не хочу жить. Никогда этого не делал и не имею такого желания". Он даже не оправдывался своей безумной занятостью или ещё чем-то, он попросту отказывал. Но Мне тебя так не хватает, умоляюще воскликнул Сосиль. Мы с тобой проводим вместе, дай бог, два вечера в неделю. Я уж не говорю о планах на отпуск, на путешествия, на всё, что делают люди, которые любят друг друга. Я не беру отпусков и не могу уезжать из парка. Мне уже довелось путешествовать целых 10 лет после окончания школы, так что с меня хватит. Позже я, может быть, куда-то и поеду, но исключительно с профессиональной целью. Скорее всего, в африканские заповедники. Не знаю, чем занимаются люди, которые любят друг друга, но послушай, Сисиль, мне очень хорошо с тобой. Только это вовсе не великая любовь, о которой ты сейчас говорила. Я никогда не признавался тебе в любви и уж точно не давал обещаний, которые не мог бы сдержать. Приоткрыв рот, она слушала его, онемев от возмущения и обиды. Я прекрасно понимаю твоё желание жить вдвоём с мужчиной и строить планы на будущее, мягко добавил Лоренцо. Но этот мужчина не я. Никогда ещё со всей силой не чувствовала себя такой униженной. Этим категорическим отказом он попросту отверг её, заявив без всяких околечностей, что у них нет общего будущего, и хуже того, нет и не будет любви. Как ты можешь так поступать со мной, воскликнула она. У неё оставался выбор: уйти, хлопнув дверью, или разразиться слезами. "Я ухожу", объявила она и: "Давай покончим с этим, раз мне нечего ждать от тебя". Она схватила сумку и сделала вид, что встаёт, но он удержал её, положив руку на плечо. "Нет, не уходи". Именно это сосиль и надеялась услышать, и у неё затеплилась слабая надежда. которую увы он тут же развеял. Ты выпила. Тебе нельзя садиться за руль на что здесь, а я вернусь в парк. Его холодность выглядела просто убийственной. Он опасался несчастного случая на дороге, но при этом не испытывал никакого сострадания к горю, которое причинил ей. Ты отвратителен, Лорансо. Если уж ты решил со мной порвать, мог бы сказать об этом поделикатнее. Ну, прости. Извини, Леон. Ты права. Почему ты раньше мне не говорил, что я ничего для тебя не значу? Просто укладывал меня в постель, когда тебе хотелось, а я, как последний идиот, воображала, что у нас с тобой прекрасный роман. Но ты не умеешь любить. Ты для этого слишком эгоистичен и питаешь нежные чувства только к своим зверям. Вот для них ты готов на всё. Значит, ты меня попросту обхаживал ради своего зоопарка? Теперь Она хотела унизить его, но поняла, что промахнулась, когда он парировал: "Ты очень красивая женщина, но не думаю, что это я тебя обхожу". И вот это истина ранила Сосиль особенно жестоко. Она действительно почти навязывалась Лоренцо и не могла этого отрицать. Единственным её оружием были слёзы, и Сосиль громко разрыдалась. Лоренцо нерешительно подошёл к ней. Я не хотел тебя обидеть. Ты прекрасна, и кто-нибудь другой, не я, сумел бы гораздо лучше выразить это и обойтись с тобой. Ты требуешь от меня того, что я не могу тебе дать. Сосиль громко пожалела о том, что затеяла это решительное объяснение. Если бы она смолчала, они сейчас мирно ужинали бы, разговаривали и смеялись перед тем, как пойти в спальню и заняться любовью. А вместо этого Он порвал с ней. Она почувствовала, как он тронул её за плечо и легонько погладил по щеке. "Не плачь. Я этого не стою. Прости меня, мне не следовало так затягивать наши отношения". Он опустил руку, взял свою куртку, надел её и вышел. Сосиль готова была завопить во весь голос, но она смолчала, глядя на дверь, которую он бесшумно затворил за собой. Через несколько секунд она услышала, как отъехала машина, и почти в то же мгновение в очаге с треском развалилась сгоревшая полена. А потом настала мёртвая тишина. Сосиль машинально пошла в кухню, чтобы выключить духовку. Перед тем как выпустить опасных животных в загон, ты должен был убедиться, что через загородку пропущен ток. Это наше главное правило. Кроме того, тебе следовало проверить, всё ли там нормально, например, не валяется ли где-нибудь сломанная ветка, которая может их поранить или хуже того, послужить им трамплином для прыжка через сетку. Да я загон я смотрел, но Обледневший стажёр буквально корчился под безжалостным взглядом Марка. "Но что? Ты не проверил, включён ли ток? Я забыл. Ну и ну. С тобой кто-нибудь был? Нет, никого. Но это невозможно. Ты же работаешь под началом Бенедикта. Она немного задержалась, и я решил наверстать время, потому что мне потом нужно было почистить много клеток. И когда она пришла, я ей сказал, что всё о'кей и что львиц можно выпускать. "Мать твою", взревел Марк, и она их выпустила. "Да, где она сейчас?" Пытается загнать их обратно. Марк схватился за рацию, вызвал нескольких смотрителей для подкрепления и повестил Лоранса. Потом присоединился к Бенедикте, находившейся в Львятнике. Дверцы вольеров были открыты, и Бенедикта разложила там куски мяса для приманки. Увидев Марка, она облегченно вздохнула и пожаловалась. «Прямо не знаю, что делать. Они всего десять минут назад вышли наружу и не желают возвращаться. Им больше нравится гулять на воздухе. Если они хоть раз убедятся, что могут задеть решетку, не получив электрического разряда, мы пропали». Медицинская тренировка хищников, за которую отвечала Бенедикта, как правило, позволяла развивать у зверей некоторые рефлексы. Она несколько раз подняла и шумно опустила заслонки вольеров, чтобы привычный звук помог ей заманить львицу внутрь, но они не отреагировали. Приехал Лоренцо, и Марк коротко, но точно обрисовал ему ситуацию. «Придется задержать открытие парка», — решил Лоренцо, — Сейчас позвоню контролёрам, пускай ждут нашего сигнала. Пока львиный загон обесточен, в аллеях не должно быть публики. Скоро подойдёт электрик, он попробует решить эту проблему. И он обратился к стажёру, ожидавшему с убитым видом свои участи. А ты запомни крепко-накрепко: никогда не проявляй инициативы, не посоветовавшись со своим непосредственным начальником. Ледяной тон Ларенцо окончательно добил юношу, и он начал несвязно оправдываться. В дальнем вольере уже беспокойно метался Наур, огромный самец, разъярённый от того, что его не выпускают в загон к самкам. Бенедикт попыталась задобрить его куском мяса, но он бросился на решётку, его яростный рык громовым эхом разнёсся по всему зданию. Может, лучше его выпустить, как считаешь, спросил Марк. Нет, отрезал Лоренцо. В случае неудач у нас будет одним хищником больше. И он позвонил Жули, попросив привезти ружьё с анестезирующим раствором. Так я смогу нейтрализовать их, если понадобится, объяснил он. Подошли остальные ветеринары, спрашивая, чем могут помочь. Наблюдайте за львицами издалека и всё время считайте и пересчитывайте их. Территория большая, но я хочу точно знать, где они находятся. Если электрику понадобится войти в загон, мы будем его сопровождать. Я и Жули с ружьями. "Жули!" воскликнул Марк, изумлённо глядя на Лоренцо. Она тренируется в тире, как и я, и очень метко стреляет. И ты подвергнешь её такой опасности? Мы оба ветеринары, Марк, и будем вести себя так, чтобы не повредить зверям, но и не рисковать понапрасну, это я тебе обещаю. К ним подошла Жули с двумя ружьями, и они с Лоренцо начали молча собирать и заряжать их. Итак, ждём в полной боевой готовности, сказал наконец Лоренцо. Если львицам вдруг удастся выбраться за ограду или электрику придётся войти в загон, нужно реагировать мгновенно. Нет проблем. согласилась Джули, и она обменялась с Лорансо быстрым взглядом, в котором он прочитал её твёрдую решимость и хладнокровие. Наконец прибыл электрик. Он стал обследовать участок работы, начав с ольвятника, что вызвало новый приступ ярости на Ура, исходившего нетерпением. По другую сторону аллеи гибоны в своём просторном вольере издавали пронзительные крики, прыгая с ветки на ветку. Львицы собрались вместе, объявил Марк, который поддерживал контакт со смотрителями. Они лежат на плоском утёсе, но, по-моему, слегка встревожены отсутствием Наура, и каждый раз, как он начинает рычать, при встают. Лорансо взглянул на часы и вызвал патрули контролёров у входа в парк, желая убедиться, что они ждут его разрешения впускать посетителей. У ворот уже собралась небольшая толпа. «В принципе, все работает нормально», — объявил электрик, выйдя из здания. «Но все же надо убедиться, что ток проходит повсюду, раз уж этого не сделали утром. Только я вас предупреждаю, что мне не очень-то хочется входить в львинный загон, когда все они там, внутри». «Этим я займусь сам», — решил Лоренцо. «Нет», — возразил Марк, — «вы с Жули готовьтесь стрелять, а этим вам заниматься ни к чему». Я начальник смотрителей, значит, мне туда идти, а вы будете меня страховать, так что я не боюсь. Но тут перед ними неожиданно возникла Бенедикта. Прижав палец к губам, она кивком указала им на загон. Львицам надоело ждать на ура, и они неспешно направились к своим открытым вольерам по другую сторону здания. Не двигайтесь и молчите, шепнул Лоренцо. Львы Давно привыкли к людским силуэтам за оградой и не обратили никакого внимания на их маленькую группу. Бенедикта снова вошла в здание, и все услышали её громкие команды, которыми она каждый вечер созывала зверей в вольеры. Наконец все львицы вошли внутрь, и за ними шумно опустились заслонки. Люди, затаившие дыхание, наконец расслабились. Лоранс обратился к стажёру, виновнику этого инцидента. Ну вот. Теперь ты понял, что натворил. Сектор хищников тебе противопоказан. Вдобавок к своим легкомысленным поступкам ты подвёл Бенедикту. Так что не удивляйся, если с сегодняшнего дня мы не будем тебе доверять. Он отвернулся от парня, считая, что преподал ему достаточно суровый урок, и обратился к Марку. На твоём ежедневном собрании со стажёрами Разъясни им, насколько опасна такая небрежность и к какой катастрофе она может привести. Ну вот, инцидент исчерпан, спасибо всем. А тебе?» И Лоренцо, подойдя к Марку, дружески положил ему руку на плечо. «А тебе?» «Отдельное спасибо за твой профессионализм. Ты умеешь брать на себя ответственность, и я тебе очень благодарен. Ладно, мы пошли, а ты проверь ограду сам». Марк, слегка смутившись, постарался улыбнуться в ответ. На какой-то миг они оба испытали чувство той безупречной сплочённости в работе, которая объединяла их много лет, пока не приехала Жули. И даже став соперниками, они сохранили уверенность в том, что могут положиться друг на друга. Сегодняшнее происшествие лишь ни раз это подтвердило. Лоренци и Жули разобрали и уложили в чехлы ружья, довольные тем, что не пришлось ими воспользоваться. Потом Лорэнцо подъехал к воротам парка и объявил контролёрам, что публику можно впускать. Только только он сел в свой кар, как у него зазвонил телефон. Взглянув на экран, он увидел вызов из аптеки Ксавье. Его пронзило дурное предчувствие, он торопливо нажал на кнопку ответа.